Глава 15. Киборги и псевдомехи. Модуль жизнеобеспечения и палатка колониста были мной оценены по достоинству. Одно дело ночевать в спальном мешке давясь веси и запивая все это противной жидкостью из баллона, и совсем другое развалиться на надувном матрасе, когда под боком нормальная питьевая вода и еда. Да, не стейк из мраморной говядины и даже не подгоревший шашлык. Но всяко лучше, чем прессованный концентрат. Но больше всего меня порадовал подарок пилокурвы. Не знаю, всех своих любовников она так одаривает или выборочно, но в коробке с гранатами обнаружилась бутылка спиртного. И не какой-то сивухи местного разлива, а заводского. Ева определила бутыль как часть пищевого рациона высшего командного состава. «Ты моя прелесть!» Я бережно достал бутылку из коробки. 50 градусов крепости. Отлично. Мне уже нравится. Вот видишь, Ева, и в вашем содружестве людям не чуждо прекрасное». «Кэп, этот напиток входит в состав пайка как мощный стимулятор. Рекомендуемая суточная доза указана на бутылке». «Ева, суточная доза уважающего себя солдата в этой бутылке не поместится», произнёс я и, не удержавшись, отвинтил крышку. Поднеся горлышко к носу, вдохнул терпкий аромат напитка. «А, не коньяк, но благородные нотки чувствуются. Дракота, а ты что скажешь?» «Урло?» Зверь поднялся с бревна, на котором дремал, словно кот, и приблизился. Принюхался, облизнулся, и в моей голове прозвучало. «Трах?» «Вкусно!» «Эй, юный алкоголик, это НЗ!» «Пить только по чуть-чуть, и в большие праздники!» «Ну или за раз, только нужен серьезный повод и компания. Увы, но сейчас ни того, ни другого нет. И вообще, засиделись мы. Пора бы и на охоту сходить». «Кэп, в полутора часах пути располагаются сразу две интересующих нас зоны – зеленая и желтая. «Вот с зелёной и начнём. Ещё десяток древоглотов нужно добыть. Да и в целом, я еще не настолько уверен в себе, чтобы ходить по желтой зоне. Разве что по самой границе». Я перевел свое внимание на питомца. Дракот, слушай меня внимательно. Сейчас мы пойдем в место, где тебя легко могут съесть. Так что будешь сидеть у меня на шее и не отсвечивать. Понял? Урло. Принял мое условие, детеныш, и принял стойку, готовясь заскочить мне на шею. Ева, а у корпов есть объяснение, почему зоны имеют столь четкие границы? Спросил я, когда мы вышли к зеленой зоне. Где-то справа, километров в двух. Начинался этанол. желтая локация. У Корпов есть теория, что вся зона А1 – это какой-то эксперимент-предтечь. Правда, их следы в аномалии еще не были обнаружены, как и любые другие, указывающие на присутствие высокоразвитых цивилизаций. К сожалению, любые исследования в зоне практически невозможны. Ты видел, что на базе практически все создано из пластика и бетона. Не любят черные звезды, большие скопления металла. Со сверхточными, но малогабаритными приборами еще сложнее. Они просто не работают на территории аномалии. Для понимания, в зону А1 отправляют заключенных, оснащая их и скином второго поколения, когда среднестатистический гражданин содружества легко может позволить себе и скин пятого. Раздалось где-то впереди. На слух в километрах 2-3. Наш разговор с эскином скином тут же прервался. Еще одна капсула со страдальцем приземлялась?» Насторожившись, спросил я. «Судя по звуку, да. Что думаешь предпринять?» «Мне и своих проблем хватает», — усмехнулся я. «Ева, подкорректирую наш маршрут, чтобы ни капсула, ни спасшийся сиделец не оказались у нас на пути». Сменив направление, мы двинулись почти вдоль границы с зеленой зоной, причем в направлении желтой. «Для меня лучший вариант. Как раз проверю возможности своего оружия» его утверждала, что броня желтых мутантов плохо держит попадание глы из оружия третьего класса. Считай, буду на равных с мутами ранга этанол. Главное не нарваться на какого-нибудь невидимку или менталиста. Впрочем, у меня теперь есть весьма ценный питомец, обзора которого никакая мимикрия не скроет. Я лично проверял во время привала и обнаружил, что на дракота моя тетрамутация не действует. Трах! сообщил мне на ухо чёрный, подтверждая, что я мыслю в верном направлении. И после короткой паузы добавил. «Еда?» «Слушай, я не знаю, пойдут ли тебе в пищу зеленые муты», — ответил я. Мы с Евой уже успели обсудить этот вопрос, но так и не пришли к какому-то выводу. Выходило, что яйцо дракота оказалось в инкубаторе не случайно. Скорее всего, он должен был вылупиться, после чего откормиться на новорождённых иглозубах. Этакий кукушонок. «В общем, я старался не менять рацион черного, позволяя охотиться только на фиолетовых мутов». «Большая еда! Вкусная еда!» – прозвучало у меня в голове. «Что ж, значит проблем с жратвой для питомца не возникнет». Первой тварью, что попалась в зеленой локации, был Крокон, уже знакомая мне зверушка. Выстрел из оглометов в голову прикончил атаковавшую тварь практически мгновенно. Я даже не подумал добывать из него муть. Лишь пару раз рубанул мачете, чтобы питомцу было легче добраться до мяса. «Налетай, хвостатый!» удрай, друг, вкусная еда!» Прозвучал в голове довольный голос. И с моего плеча сорвалась черная молния. Черт, да дракот растет, как на дрожжах!» Вроде при рождении весил совсем немного, а сейчас уже килограмма полтора. И ещё это его способность читать не только мои мысли, но и копаться в памяти. Ева, тебе не кажется, что наш черныш подрос? Заметила. Визуально увеличился на 15-20%. Сдается мне, после употребления мутанта Тетра он проспит гораздо дольше, чем в первый раз, а его рост значительно ускорится. И как его растить? поинтересовался Ева, вытирая лезвие мачете от крови и убирая его на место. Это ж детеныш, о котором мы ни хрена не знаем. У тебя есть информация о мутантах черного ранга? «Только краткая справка. Седьмой класс опасности. Хорошо развитый интеллект и еще они одиночки, в отличие от белых мутантов». «Одиночки, говоришь?» Я посмотрел на дракота, который самозабвенно вгрызался внутро зеленой ящерицы. Словно почувствовав взгляд, питомец обернулся, явив мне свою мордочку, вымазанную в крови. В голове тут же прозвучал его голос. «Вкуснятина! Трах!» «Слушай, как его отучить от этого слова?» Обратился я к Еве. Вот так ляпнет при посторонних стыда, не оберёшься. Эй, дракот, ты сильно-то не увлекайся, лопнешь же! Зверь насыщался минут пять, практически выжрав крокуну все потроха. Изредно переев, отошел от добычи и плюхнулся на задницу. Тебе бы воды напиться, бедолага! Усмехнулся я, глядя на осоловевшего питомца. Урло! Помотал головой зверёк, а затем свернулся калачиком и закрыл глаза. «Он такой миленький», — произнесла Искин. «Ага, если продолжить так обжираться, я ему сменю кличку. С дракота на жаракота. Продолжая ворчать, я опустил на землю рюкзак и раскрыл основной отдел. Кое-что переложил и встряхнул. Затем нарвал немного травы и выслал ею подобие гнезда. Осторожно взял на руки спящего черныша и уложил его на импровизированное ложа. Застегнул молнию, оставив небольшое отверстие, чтобы питомцу поступал свежий воздух. Ну, вроде всё. «Так-то лучше. Главное, чтобы во сне не начал плазмой харкаться. Ева, где у нас желтая зона? Хочу вдоль границы с ней прогуляться». «Есть такая поговорка. Сколько не прячься от неприятностей, они тебя все равно найдут». «Вот и меня нашли, хотя я и не прятался». Хорошо, что Ева глазастей меня вовремя заметила странно раскачивающиеся деревья предупредила. «Это кто там такой крупный движется?» Пробормотал я, возвращая короткоствол в кобуру и снимая с плеча винтовку. Укрывшись за стволом дерева, принялся внимательно осматривать местность в оптику. «Это точно не зеленый мут. Среди них нет таких крупных особей. А уж желтого я увижу даже сквозь листву». Игла прилетела в корпус прицела. Не будь на мне шлема, и осколки точно бы разворотили мне пол черепа. А так я отделался частично испорченным оружием, и чего уж греха таить, у меня сердце в пятки ушло. Черт, неужели сидельцы? А стрельба тем временем нарастала, причем сразу из нескольких стволов. Если бы не повышенный класс брони, моя расторопность, тут бы мне и пришел конец. После первого же попадания я нырнул в сторону, при этом хорошо приложившись грудью о землю, прополз пару метров, и залег за густым кустарником, пытаясь определить, сколько противников меня атакуют и из каких направлений. «Хэп, стреляют из игольников первого и второго класса», сообщила мне Искин. «Для тебя такое оружие не несёт угрозы». «Расскажи, это моей винтовке, огрызнулся я. «Сколько бойцов насчитала? «Трое. Охватывают твою старую позицию полукольцом». «Ага, и давят непрерывной стрельбой черти. Но сейчас я вам покажу, что такое кровавая баня». Я отполз назад и под прикрытием кустарника двинулся влево, выбираясь из зоны окружения. Противник также не стоял на месте, продолжая наступать со всех сторон. «Они что, бессмертные, что ли?» Добравшись до очередного дерева, наконец-то смог приподняться и тут же увидел одного из нападающих. «Твою же через пень до да поперек! Это что, надо было сожрать, чтобы обычного человека так разгондурасило?» «Кэп, это меха-мутант!» Четвертый класс опасности. Его крайне сложно убить из-за третьего класса. Нужно отделить правую руку от носителя, оборвать связь тела с псевдомеханизмом. И не приближайся к нему. Мехамутанты невероятно сильны по сравнению с человеком. «Граната его оглушить можно?» Спросил я, лихорадочно соображая, как мне поступить. Попытаться завалить мехамута или благоразумно свалить, пока есть такая возможность. У них органы чувств завязаны на нейросеть. Светошумовая должна дезориентировать на некоторое время. Кэп, не думай, что сможешь убежать от них. У тебя просто не хватит выносливости. Они хорошо видят следы, особенно в исследованной локации. Через двое-трое суток нагонят. А эта зона, судя по всему, их место постоянной дислокации. ⁇ Что же они такими неудобными народились ⁇ произнес я, доставая из под сумка увесистый шарик. Нащупав пальцем активатор с усилием вдавил его и швырнул подарок под ноги воплощению Франкенштейна. Горбатая фигура, которую знатно перекосила в правую сторону из-за увеличившейся до невероятных размеров правой руки, тут же замерла на месте. Всё тело мехамута, не имеющего лоскута одежды, было грязно-серого-отвратительного цвета. Мерзкое зрелище. Существо тем временем среагировало на мой бросок и навело ствол игломёта вросшего в левое плечо, на то место, куда упала граната. Вспышка, грохот взрыва. И я тут же сорвался с места, наводя оба ствола на урода. Засвистели тяжелые иглы, прошивая правое плечо меха насквозь. За какие-то считанные мгновения полсотни тонких снарядов так изрешетили гипертрофированную конечность, что она сама надломилась под своим весом. <с desar Vanguard> Взревел мутант и медленно начал наводить свое оружие в мою сторону. Слишком медленно. Я уже приблизился на расстоянии двух метров и двумя очередями разнес его уродливую голову, словно переспелый арбуз. Решив, что уже завалил одного псевдомеха, собрался сменить позицию. Но меня остановила Ева. «Как ты ещё не убил его! Нужно отделить наруч от туловища!» «Да твою же в душу!» Выругался я, возвращая один короткоствол в кубуру и хватаясь за рукоять мачете. Сделал два шага на сближение с симулирующей агонию тушей и от души рубанул по тому месту, куда только что стрелял. Лезвие не подвело, почти на две трети перерубив мускулистую плоть и кость. Второго удара не потребовалось. Псевдомеханоид дернулся, попытался рвануться в сторону, и правое предплечье оторвалось, рухнув на землю. Из урода словно стержень выдернули. Толстые ноги тумбой подкосились, и обезглавленная туша завалилась назад. Прямо на здоровенный горб. «Теперь все? спросил я, приседая, чтобы оставшиеся двое мутантов не увидели меня. «Да, теперь он мертв, подтвердила Искин. «Этим уродом свойственен инстинкт самосохранения», – поинтересовался я, отступая за дерево. «Чёрт, рюкзак сильно мешает, придется снять его». «Дракот, надеюсь, тебе никто не съест, пока мы тут в войнушку играем». В отличие от простых мутантов, псевдомеханоиды ценят свою нежизнь. «Мои мутации на них подействуют?» Задал я еще один наводящий вопрос. Чёрт, ведь мог расспросить обо всем заранее. Но нет. все находил более важные темы для разговора. Кэп, их органы восприятия окружающей среды ничем не отличаются от твоих или от органов мутантов. Если псевдомеханоиды не выше четвертого класса опасности, то твои усиления сработают эффективно. Тогда будем партизанить. Принял я решение и по-пластунски двинулся прочь от места убийства Мутамеха. Двух оставшихся уродов я увидел через минуту, когда ушел с линии огня, и позволил себе осмотреться. Один был точной копией убитого, разве что левое плечо у него было не меньше правого, и гламеты он держал в обеих руках. А вот последний отличался. Если первые два выглядели как перекачанные антропоморфные уроды, то этот вообще не походил на человека. Этакая металлическая бочка на человеческих ногах, с четырьмя гибкими шлангами-манипуляторами вместо рук. «Сука!» – невольно вырвалось у меня при виде малой копии капсулы, которая обрела сознание. «Ева, как такое вообще возможно?» «Кап, это полноценный псевдомеханизм. Пятый. Похоже, преобразование произошло из невзорвавшейся капсулы. У нас нет оружия, чтобы бороться с ним». «Твою же мать!» – выругался я, понимая, что оставить рюкзак было непростительной ошибкой. «Надо увести Мехов за собой, а потом вернуться, забрать свое и уходить в направлении базы». «Ева, что, оторваться вообще без вариантов? На кой хрен им преследовать одинокого заключенного? «Ты можешь рассказать о них корпом, Кэп. Я же говорю, это очень умные машины». Придется возвращаться». Принял я решение, доставая оборонительную гранату. «Ну, суки, поиграем в кошки-мышки». Активация, бросок. И я тут же короткими перебежками начал отступать в противоположную от рюкзака сторону. Две-три секунды, и мехи бросились за мной. Шелест игл, частые удары в спину, не причиняющие вреда, но жутко нервирующие. «Чёрт, да я почувствовал себя волком, загоняемым охотниками!» Справа со свистом пронесся металлический штырь, длиной около метра, и с глухим стуком до половины вошел в ствол дерева. «Твою же мать, это еще что за Робин Гуд?» «Да от такой стрелы никакая броня не спасет. Она просто все кости сомнет, а внутренности смешает в кисель. Надо ускориться и реже мелькать на открытых участках». Пробежав еще полсотни метров, я выскочил на довольно большую поляну и рванул в сторону, не желая подставлять спину преследующим меня мехом. Те уже начали отставать, но после металлического штыря расстояние даже в 200 метров не играло роли бросив взгляд на противоположную сторону поляны, чтобы прикинуть, куда двигаться дальше, я невольно сбился с шага. На ветвях крайних деревьев висели распятые человеческие тела в количестве трех штук. Даже беглым взглядом я определил, что они уже начали изменяться, отличаясь слишком разбухшей правой рукой. Еще два обнаженных тела были распяты на земле, но они пока не подверглись сильным изменениям. «Твою же мать, это что еще за хренов инкубатор?» «Мехи что, отлавливают заключенных и делают из них себе подобных?» «О, суки, теперь я не сразу уйду отсюда». «Так, сколько действует мимикрия?» «Достаточно, чтобы выиграть пару минут. Главное сейчас, на несколько секунд, пропасть из поля зрения преследующих меня мехов».